Глава 29. Чао Ян вылез из-под кровати, задвинул туда две большие коробки и отряхнул ладони от пыли. «Камера надежно спрятана, и только мы знаем, где. Смотрите, не проболтайтесь тому человеку, куда мы ее положили. Ясно?» Пупу закивала и покосилась на Динхао. Легко было догадаться, о чем она думает. «Расслабьтесь, я ничего не скажу Джан Дуншену» сказал тот раздраженно. Надо придумать надежный способ забрать деньги, заметил Чао Ян. Ты думаешь, он может убить нас, чтобы мы не сообщили в полицию? Динхау нахмурился. Может, сурово сказал Чао Ян. А ты как считаешь? обратился Динхау к Пупу. Точно не знаю, но надо быть готовыми ко всему, ответила она. Но камера же у нас. Да и пока это так, он нам ничего не сделает. Видел выражение его лица, когда я сказал, что унесу камеру и спрячу. В кафе он держал себя в руках, потому что это было в его интересах», заметил Чао Ян. «Но когда мы возьмем деньги, придется отдать камеру ему», сказал Дин Хао. «А может и нет», усмехнулась Пупу. -пу. «В каком смысле?» спросил он. «В том самом. Мы заберем деньги, а камеру не отдадим». У Динхау отвалилась челюсть. «Но он умен. Как мы его перехитрим? Скажем, чтобы сначала отдал нам деньги. Вы же не думаете, что он пойдет в полицию и заявит, что мы его обманули. Если мы оставим камеру, у нас будет гарантия», сказала Пупу. -пу. «Тогда мы сможем попросить у него еще денег. Мне это нравится. Но разве не так поступают плохие парни?» С сомнением в голосе заметил Динхау. «Мы не в сериале» раздраженно воскликнула Пупу. -пу. Шантаж не может продолжаться вечно, сказал Чао Ян. Почему нет? спросила она. В первые несколько раз он будет подчиняться, потому что мы угрожаем ему и у нас очень важная улика. Но в третий раз или в четвертый он дойдет до края, сделает что угодно, лишь бы угрозы прекратились. Сама подумай. Будь ты на его месте, позволила бы троим детям годами шантажировать себя? Тогда что нам делать? Спросил Динхау. Мы можем попросить деньги только один раз. Потом отдадим ему камеру и никогда больше не будем об этом говорить. Но нам придется жить с риском, что он попробует убить нас. Мы же знаем, что он натворил! запротестовала Пупу. Ян кивнул. Верно. Мы не можем отдать ее ему и не можем не отдать. И что нам делать? нахмурился Динхао. «Забирать деньги надо в хорошо освещенном месте, где много народу. Он ничего нам не сделает в присутствии свидетелей. Он не сможет узнать, где мы живем. Если не будет знать, где нас искать, то через пару лет убедится, что мы не преследуем его и не станет пытаться убить нас», — рассудил Чао Ян. «Он и сам не понимал, верят в это или нет». Двое других немного подумали, потом кивнули, признавая его правоту. «Вопрос в том, что мы не разработали план. Я думаю, нам лучше оставить камеру дома, взять деньги, а потом передать ему камеру в людном месте. И один из нас должен сидеть на телефоне. Тогда, если с другими двумя что-то произойдет, третий позвонит в полицию», — продолжал Чао Ян. «И он не сможет причинить нам вред. Это хорошо», — согласилась Пупу. «Я же говорил, что Чао Ян умный», — широко улыбнулся Дин Хао. «Так кто останется здесь?» ответил Чаоян. ян «Почему я?» «Вы же еще маленькие, и я дерусь куда лучше», запротестовал он. Пупу закатила глаза. «Ты всегда побеждал в драках в приюте, но он взрослый и сильный, и он... Он может принести оружие или что-то в этом роде. К тому же, тебе нет веры, ты можешь проболтаться. Пупу, не будь ты моей сестрой, я бы так тебе врезал Чаоян Чао-Ян быстро вмешался. «Все хорошо. Сможешь поиграть на компьютере, пока дожидаешься нас. Запомни только одно. Если кто-то постучится в дверь, проверяй, кто там. Не открывай, пока не убедишься, что это мы». «Ладно», — проворчал Динхау.